Однажды, когда тётка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке. Безумство храбрых вдохновляло меня, не выпуская из рук палки, И не ослабляя ее давление, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный, пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удестерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала и дергалась у меня в ладони, и ощущение было такое, как будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнятые когти шевелились, стараясь нащупать тело и врезаться в него. Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках. Всё это время братья вместе с тёткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. «Что ж, тем лучше». Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение — Побеждённый ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить, наброситься, одержать его бесконечно невозможно. «Перебрось его в огород», — посоветовала тётка. Я подошёл к изгороди и швырнул его окаменевшими руками. Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжёлые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился на утёк, а из груди моей вырвался древний спасительный клич убегающих детей «Мама!». Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился. Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался по мне, надсадных хрипя кровавого наслаждения. Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру он вышел из кустов, притихший и опечаленный. Промывая мои раны, тётка сказала, «Видно, вам вдвоём не ужиться. Завтра мы его зажарим». На следующий день мы с братом начали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетал через огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать, «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война». На предательство я от тебя не ожидал. Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсёк ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и скучно. Впрочем, обед удался на славу а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали. Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боёв давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.